Глава 36. Керидван. Что-то изменилось. Безумное ликование Ангры передавалось ей сквозь их магическую связь, понукающую ее точно поводья наездника лошадь. Что-то случилось. Ангры перестал контролировать свою магию. Она текла из него безжизненными волнами силы и ненависти, затмевая разум одной единственной мыслью «Никто не отберет ее у меня». Кередвен металась и билась в руках солдат, удерживающих ее, борясь с собой, чтобы не убить их, и в то же время страстно желая их прикончить, жар и пламя, как же ей хотелось содрать плоть с их костей, разодрать пальцами их сердца. Она видела возвышающегося над своей армией Ангру. Он опустил руки, и с них перестала струиться тьма. Ангра покачнулся, но не упал. Никто не отберет её у меня. Он перестал отдавать им свою магию, но это не значит, что он разорвал с ними связь. Как семена прорастают в земле, так тьма будет расти в душе каждого, кого он ею заразил. Даже после захода солнца, а оно как раз уже село. Ангро схватил стоящего рядом Терана, в глазах которого горела такая же жгучая ненависть, как и в груди Керридвен, и исчез вместе с ним. Мало кто заметил исчезновение Ангры. Его солдаты с криком атаковали оставшихся воинов Каспора, и воздух оросили брызги крови. Объятые безумием, они дрались как никогда. И не только солдаты Спринга и Вентралианцы, но и отымнянцы и екимианцы. Большинство сумерианцев смогли отразить распад и пытались сформировать линию защиты. Но враги значительно превосходили их числом, и победа была невозможна. Бывшие союзники теперь отчаянно бросались на них с перекошенными от ненависти лицами. Вокруг царила смерть. Не было ни малейшей надежды на благополучный исход. Ангра ушел за мирой. Если он ее нашел, то они все потерпели поражение. В сердце Кэрридвен восторженно вскинулась тьма. «Я не отдам эту власть. Никто не заберет ее у меня». Лекон позвала Кэрридвен, обмякнув. Лекон с Каспаром совещались в нескольких шагах от неё. Оба покрытые кровью и грязью, Лекон повернулся к ней. С таким выражением в глазах он обычно смотрел на Амеле, когда она спрашивала его, будут ли они когда-нибудь жить в своем собственном доме, а не в палаточном лагере. С таким выражением в глазах он лгал. Бойцы опустили ее обмякшее тело на землю, и Лекон сел рядом на колени. «Кэрри!» «Прости!» — выдохнула она. «Прости! Я впустила его! Прости! Я...» Поблизости взвыли, строй солдат Ангры сминал ряды защитников магии. Калео никогда не простит ее, если Лекон погибнет, и Джесси. Она потому и вышла за него замуж, что знала, ее жизнь будет коротка. Лекон положил ладонь на ее плечо и сжал в жесте безмолвного утешения. «Я здесь, я с тобой». Кэрридван посмотрела ему в глаза. «Больше она ничего не могла сделать» в крике солдат вклинились взрывы одна за другой разрядились пушки с вентарианской стороны долины не меньше десятка неужели армия ангры привезла столько пушек кэрредвин застонала внутренне готовясь к тому что их в любой миг разорвут пушечные ядра лекон недоуменно свел брови вскочил на ноги и подошел к каспорру Тот стоял на перевернутом ящике, вглядываясь вдаль. Раздалась новая серия взрывов, а за ней крики раненых. Кэрридвен ждала. Пушек так много, что одно ядро точно угодит в их ряды. Внутри нее яростно вихрилась тьма. «Такой конец не для меня. Теперь я обладаю силой». Но другая крошечная часть, свободная от распада, молча съеживалась, «Уставшая и готовая принять свою участь». «Солдаты», — сказал Лекону Каспар, но его слова услышали все собравшиеся здесь изможденные войны под знаменем Якима. Среди них осталась всего горстка якимианцев, и они ликующе закричали, выбрасывая вверх кулаки. «У них огнестрельные орудия», — продолжил Каспар, «как пушки ангры, только меньше» как пушки Ангры, — скривился Лекон, — они сражаются на его стороне? Нет, — улыбнулся Каспар, — это же якимианцы. Придумали, как создать такое же оружие и используют его против Ангры. На пятачке, где они собрались, было тесно от скопления солдат, но около Каспара никто не стоял, и Кередвин видела небольшой кусочек поля. Воздух пошел рябью и вспыхнул бордовым цветом. И в этом сиянии появился человек. Появился человек! Кэридвен это повергло в такой шок, что даже магия внутри нее замерла. Это был не Ангра. Солдаты мгновенно повернулись к нему, выставив вперед оружие, но на мужчину это не произвело никакого впечатления. Он улыбнулся, и шрам на его темнокожем лице пошел морщинками. В измученном мозгу Кэрридвен всплыло воспоминание. Она уже видела этого мужчину в впутными. Это слуга, сопроводивший их в университет, а потом показавший ей с мирой дворцовую библиотеку. Рарис. Он посмотрел прямо на нее. «Ты поступила храбро», — сказал он и обратился ко всем. «Вы все храбрецы». Но королева Винтера достигла источника магии. «Конец войны близится, и мы должны помочь этому свершиться». «Мы?» Кэрридвен поднялась со связанными за спиной руками. Она увидела очаги бордового сияния рядом среди ее же солдат. И вдалеке, выходящей на поле битвы армии, везущей маленькие пушки на колесах, все сказанное раньше мирой, просочилась в разум Керридвен, словно солнечный свет, в загрязненное окно. Пейзли — Орден Искупителей. Рарис снял с пояса меч и поднял его, взмахнув тяжелыми рукавами мантии. «Те, кто еще желают сражаться, бейтесь с мыслью, конец войны близок!» — прокричал он. Взглянул на Керридвен и, произнеся всего одно слово, «Держись!» бросился на солдат Ангры. Он атаковал их стремительнее, чем они его. От его молниеносных и незаметных глазу ударов они разлетались в разные стороны. Прогремевший гром заглушил взрыв якимианских орудий. Удар молнии снес одну из пушек Ангры. Пейзлианцы сражались с солдатами Ангры с помощью магии, и якимианцы пришли на помощь. Должно быть, Жизель передумала и решила внести свою лепту. Горечь, находившихся на грани поражения солдат, сменилась радостными и полными надежды криками. Вот чего им не хватало, преимущество, которое поможет продержаться так долго, как это нужно мире. Но за ней ушел Ангра, Кэрридвен твердила про себя слова Рариса, заглушая ими приливы ненависти. Ее по-прежнему мучила жажда убивать. «Держись!» — взмолилась она и почти закричала. «Держись!» — хоть бы мира услышала ее и продолжала бороться. Они объединились, чтобы сражаться за этот мир, сражаться за миру, и гори оно все пламенем, мира победит. «Держись!» — молила Кэрридвен. «Держись!»